Кирджали слушал его со вниманием. Чиновник кончил своё чтение, сложил бумагу, грозно прикрикнул на народ, приказав ему раздаться, и велел подвести коруцу. Тогда Кирджали обратился к нему и сказал ему несколько слов на молдавском языке. Голос его дрожал, лицо изменилось. Он заплакал и повалился в ноги полицейского чиновника, загремя в своими цепями. Полицейский чиновник, испугавшись, отскочил. Солдаты хотели было приподнять Кирджали, но он встал сам, подобрал свои кандалы, шагнул в коруцу и закричал «Гайда!». Жандарм сел подле него, молдаван хлопнул бичом, и коруца покатилась. «Что это говорил вам Кирджали?» — спросил молодой чиновник у полицейского. «Он, видите, спросил меня?» — отвечал, смеясь полицейский. Чтоб я позаботился о его жене и ребенке, которые живут недалече от Килии в Волгарской деревне. Он боится, чтоб и они из-за него не пострадали. Народ глупый-с. Рассказ молодого чиновника сильно меня тронул. Мне было жаль бедного Керджали. Долго не знал я ничего об его участи. Несколько лет уж спустя встретился я с молодым чиновником. Мы разговорились о прошедшем. А что ваш приятель Кирджали, спросил я, не знаете ли, что с ним сделалось? Как не знать, отвечал он и рассказал мне следующее. Кирджали, привезённый в Яссы, представлен был по ше, который присудил его быть посаженным на кол. Казнь отсрочили до какого-то праздника. Пока мист заключили его в тюрьму. Невольника стерегли семеро турок. Люди простые, и в душах такие же разбойники, как и Кирджали. Они уважали его и с жадностью, общую всему востоку, слушали его чудные рассказы. Между стражами и невольником завелась тесная связь. Однажды Кирджали сказал им: "Братья, час мой близок". Никто своей судьбы не избежит. Скоро я с вами расстанусь. Мне хотелось бы вам оставить что-нибудь на память. Турки развесили уши. Братья, — продолжал Кирджали, — три года тому назад, как я разбойничал с покойным Михайлаки, мы зарыли в степи недалече от яс котел с гальбинами. Видно, ни мне, ни ему не владеть этим котлом. Так и быть. Возьмите его себе и разделите по-любовно. Турки чуть с ума не сошли. Пошли толки, как им будет найти заветное место? Думали, думали и положили, чтобы киржали самых, повел. Настала ночь. Турки сняли оковы с ног невольника, связали ему руки верёвкой и с ним отправились из города в степь. Кирджали их повёл, держась одного направления, от одного кургана к другому. Они шли долго. Наконец Кирджали остановился близ широкого камня, отмерил 12 шагов на полдень, топнул и сказал: "Здесь". Турки распорядились. Четверо вынули свои атаганы и начали копать землю. Трое остались на страже. Кирджали сел на камне и стал смотреть на их работу. Ну что, скоро ли, спрашивал он, дорылись ли? Нет ещё, отвечали турки, и работали так, что пот лил с них градом. Кирджали стало оказывать нетерпение. Эккой народ, говорил он, и землю-то копать порядочно не умеют. Да у меня дело было бы кончено в 2 минуты. Дети, развяжите мне руки, дайте атаган. Турки призадумались и стали советоваться. Что же решили они? Развязав ему руки, дали ему атаган, что за беда? Он один на семеро. И турки развязали ему руки и дали ему атаган. Наконец Кирт Джали был свободен и вооружён. Что-то должен он был почувствовать. Он стал проворно копать, стража ему помогали. Вдруг он в одного из них вонзил свой атаган и оставив булат в его груди, выхватил из-за его пояса два пистолета. Остальные шесть, увидя Кирджали, вооруженного двумя пистолетами, разбежались. Кирджали ныне разбойничает около яс. Недавно писал он господарю, требуя от него пяти тысяч левов и, грозясь в случае неисправности в платеже, зажечь ясы и добраться до самого господаря. Пять тысяч левов были ему доставлены. Каков Кирджалий?